Глава двадцатая. «Как он?» — услышал я краешком сознания голос наставника. «Жить будет!» — ответил незнакомый женский голос. «Везунчик этот мальчишка! Еще бы сутки, и я бы не смогла ему помочь. Мое состояние было гораздо хуже, чем в прошлый раз. Только спина не болела. Снова, похоже, в дело вступили магички. Застонав, открыл глаза. Обстановка, как и положение моего тела, не изменилась». Я все еще находился в своей комнате. Рядом суетился кто-то невидимый моему взгляду. Да и перед глазами стояла какая-то белая пелена. Еще ослепнуть не хватало. «Очухался, болезный?» спросил учитель, наклонившись ко мне. «Ты знаешь, сколько мне из-за тебя побегать пришлось? На какие уступки пойти не самому приятному человеку в империи?» «Эй!» раздался возмущенный женский крик. «Я вообще-то все слышу!» Можно немного повежливее быть? Да ладно. Правду говорить нужно всегда в открытую. Если при тебе все начнут говорить в открытую правду, то, боюсь, ты начнешь убивать каждого второго, который встретился на твоем пути. Ладно, не об этом сейчас. Мальчишку своего подготовь к перевозке. Лечение не закончилось, а эти три слабосилка ему ничем помочь не смогут. Придется твоего ученика с собой брать, Иначе в следующий раз могу не успеть. Ты же слышал, что император сказал, чтобы я не задерживалась? Слышал, — недовольно пробурчал архимаг. А его не опасно вести? Вид у парня не самый лучший. Нормально, ничего не будет. Организм я ему укрепила. Да и присматривать тоже буду. Тебе же тоже спокойнее будет. Или ты не собираешься на западный рубеж империи идти? Дальше тут сидеть будешь. Почти вся крепость идет. «Даже моего друга старого призвали, так что выдвигаться будем в обратную дорогу вместе. У нас все готово. Меня оставили одного. На этот раз даже никого из трех лекарок из крепости не было. Надеюсь, наставник их никак не повредил за то, что у них сил не хватило мне помочь. Не должен. Он ведь понимает, что они нужны в походе. Да и не виноваты женщины, что ступень развития у них не та, которая нужна в моем случае». Я, на удивление, быстро стал идти на поправку. Сначала вернулось хорошее зрение, причем уже к следующему утру, когда меня со всей возможной осторожностью грузили в незнакомую карету. Ночью одного не оставили. Пришла за мной присматривать Луана, которой тоже завтра нужно было идти в поход. Она поделилась последними новостями. Как оказалось, магиня которая меня лечила, была сильнейшей в империи. Даже графиня удивлялась, как это император ее от себя отпустил. Были хорошие новости и для самой девушки. Ей удалось узнать, что ее наставница пережила мясорубку, которая была на укреплениях. Причем она тоже сейчас находилась в войсках, которые медленно двигались к западным границам. Поэтому, когда догоним армии, графиня меня покинет. Отряды водагов уже не думали о захвате людских земель, а просто удирали к себе. Удалось выяснить, что некоторые племена воспользовались отсутствием мужчин у соперников и напали на оставшихся женщин и детей, забрав их к себе. Поэтому остальные спешно возвращались в свои стойбища, чтобы с их семьями такого не случилось. Вскоре наша колонна, в которой кроме солдат, устраивающих засады на дороге, были и воины из крепости, присоединилась к имперской армии, неспешно двигающейся на запад. Мое путешествие проходило в карете лекарки, которая меня лечила. Наставник был против этого. Я понял, почему. Когда мое здоровье немного поправилось, магичка всеми силами стала зазывать меня к себе на службу после учебы. Если честно, мне была непонятна эта настойчивость. Ведь она мне предлагала то же самое, что и наставник. Службу императору. В чем тут такая заинтересованность моей скромной персоной? Складывалось ощущение, что архимаги, а Магесса тоже относилась к ним, устраивали какую-то охоту на перспективных учеников своего направления. Стэн уговаривала женщина с доброй улыбкой, глядя на меня. «Ты очень умный юноша. Должен понимать, что если попадешь под мою руку, то можешь стать отличным лекарем. Может, со временем и меня переплюнешь. Зачем тебе рисковать своей жизнью? Будешь также служить императору» только в более комфортных условиях. А я тебя буду обучать. Кто тебе еще может сделать такое предложение? Архимаг Ранос из крепости уже согласился меня обучать магии огня после окончания учебы. Причем наставник полностью поддержал это решение. Огневик? Казалось, что лекарка с трудом сдержалась, чтобы не сплюнуть. Да их в империи как грязи. А магов жизни, хороших магов, единицы. «Вот, например, от заразы, которой тебя наградил шаман, могут избавить только я и еще парочка лекарей. А ведь до таких мучений, которые тебе пришлось пережить, могло и не дойти, будь ты лекарем. Тогда бы и армия Вадагов сейчас крепость штурмовала, судя по разговорам, которые я слышал». «Справедливое замечание», — нахмурилась Магесса. «Но сейчас беда позади, поэтому нужно подумать о будущем. Я только о нем и думаю». Только вот если я стану простым лекарем, то больно у меня будет шаткое положение. Считаю, что маг должен постоять за себя. Хамить лекарки, которая спасла мне жизнь, не хотелось. Да и добра она ко мне была пока. Кто спорит?» – всплеснула руками женщина. «Это очень достойное желание. Только можно же для начала достичь высот в магии жизни. Разве я не права? А обидеть тебя никто не посмеет». Наш мудрый император этого просто не допустит. Так кто мне мешает достичь высот в боевых заклинаниях, а потом вернуться к изучению лекарского искусства? Да и вообще, я уже наставнику пообещал, не хочется его подводить. Вы бы с ним переговорили. Может, он согласится с вашим предложением? То и я не буду против этого. Так зачем тогда откладывать это дело в долгий ящик? Улыбнулась женщина. Сейчас все и решим. Ну да. Решит она. Наставник сразу на такое предложение не пойдет. Ясно же, что меня он от себя далеко отпускать не хочет. Впрочем, пусть лекарка попытается. Если честно, сам не хотел сначала изучать магию жизни. Дело полезное, кто спорит. Только что со мной будет, если начнутся дуэли? Хорошо, что наставник боевиком был. Иначе тоже бы делал из меня просто лекаря, которому любой голову отвернуть сможет если защитников поблизости не будет. Женщина тем временем выглянула в окно своей кареты. «Многоуважаемый Рагон!» — закричала она. «Не хотите выпить вина?» Карета моего наставника ехала неподалеку, по соседству с нашей, поэтому в том, что крик будет услышан, я не сомневался. Так и произошло. Через минуту у нас было пополнение, прибыл Архимаг. Наверное, догадался, что его не просто так зовут первым делом посмотрел на меня, лежащего на боку. Не заметив никаких признаков беспокойства на моем лице, взглянул на лекарку, даже не потрудившись поздороваться. — Зачем звала? — грубо спросил наставник. — Да вот ткнула в меня пальчиком магиня Молодой человек согласился обучаться у меня. — Это как? — глаза учителя полыхнули гневом. — Уважаемая магесса не совсем правильно меня поняла, — ответил я. «Мною было сказано, что пусть этот вопрос она решает с вами». Лекарка после моих слов недовольно поджала губы. Ну да, не дал ей сопливый юнец по-своему трактовать свои слова. «Я не согласен», — тут же отрезал Архимаг. «Даже можешь не начинать свою ненужную болтовню. Где вино, которое ты мне обещала?» «Вот», — протянул ему женщину кувшин и два бокала. «Зря она это сделала. Наставник взял только вино» и стал его пить прямо из горла, даже не подумав поухаживать за женщиной. — Ты пойми, — сказал Архимаг, обращаясь к женщине. Он даже внимания не обратил на ее возмущенное лицо. — Нельзя парню пока тебе отдавать. Испортишь ты его. Ему же придется с тобой во дворце жить. — А что в этом плохого? — удивилась Магесса. — Ни забот, ни хлопот, только учеба. — Ага, станет лекарем, будет высокородным дворяном задницы подтирать, как ты. А между этим тебя амулетами снабжать, которые ты продавать будешь. — Умно. Да и не сможет он постоянно во дворце сидеть. Характер не тот. — Ученик, ты хочешь безвылазно сидеть на одном месте? — Нет, наставник, — признался я. Мне действительно этого не хотелось. — Вот! — поднял вверх палец архимаг. Даже мой непутевый подопечный сознался, что у него в заднице огромное шило, которое ему покоя не дает, а ты его хочешь запереть в четырех стенах. Только не надо говорить, что это не так, да и наплевать тебе на развитие в нем магии жизни. Амулеты тебя интересуют, а не его развитие, поэтому и вцепилась в него как клещ. Боюсь, что твоя задумка не удастся, а ты, можно подумать, не думаешь об амулетах, возмутилась женщина. «Думаю. Кто спорит?» – признался наставник. «Только я его не только ободрать хочу, а еще и дать ему самому неплохо заработать. А что ты ему можешь предложить? Объедки с императорского стола? Ну ладно, ладно, не хмурься. Сама не хуже меня знаешь, что парень должен уметь постоять за себя, чтобы его в будущем уважали. А для этого нужно учить много разных направлений в магии. Поэтому давай уже закончим эту ненужную болтовню». Долго он еще будет валяться? Неделю, может, две. Потом начнет ходить понемногу. И так прорву сил на него потратила. Ты это делаешь не просто так. Когда-нибудь и я окажу тебе помощь. Не забывай этого. Будь уверен, ехидно улыбнулась женщина, доставая еще один кувшин. Никогда не забуду. Ну и славно, пойду тогда, если этот ненужный разговор окончен. Ученик, не вздумай соглашаться с этой проходимкой. «Ничему хорошему она тебя не научит», — сказав эти слова, он резким движением выхватил второй кувшин и под возмущенные вопли женщины удалился. Тут нужно отметить, что весь этот разговор происходил на моих глазах. Меня маги просто считали за пустое место, совсем не стеснялись обсуждать. Неужели я когда-нибудь таким же стану? Едва только наставник покинул нас, как пришла графиня, решила проведать раненого товарища. «Пошла вон!» – тут же шикнула на нее раздосадованная Магесса. И девушка, покраснев, удалилась. На следующий день удалось немного потрогать свою спину. Такое ощущение, что она у меня почти вся сгнила. Хотя лекарка взбодрила, сообщив, что на поправку я пойду быстро. Впрочем, материал для восстановления своего тела я поглощал в неимоверных количествах. Сам себе удивлялся. Наша армия дошла до пограничных укреплений почти без потерь. Разгромили несколько крупных отрядов по пути Причем эти отряды почти не уступали нам в численности Сразу стала видна разница в мощи наших магов и шаманов-водагов Их просто уничтожали за считанные минуты А потом брались и за солдат Впрочем, это не удивительно Сейчас в армии людей были в основном сильные маги Молодежь оставили на укреплениях около столицы На случай, если какой-то крупный отряд неприятеля проморгала разведка Нужно признать, что пограничные укрепления очень серьезные. Скорее всего, их смогли так быстро взять только из-за того, что не успели люди войска сюда стянуть. Место было удобное. Как я уже слышал ранее, оно располагалось в относительно небольшом проходе между горами. Со слов Десятника, который всегда находился рядом, больше прохода в этих горах не было. Имелись небольшие тропы, по которым можно пройти, но только цепочкой по одному или два человека. Впрочем, на этих тропах тоже стоял заслон из людей, небольшие крепости. К сожалению, увидеть мне их не получилось. Стен, которые перегораживали этот проход, было три, одна выше другой. Все три были проломлены, скорее всего, магией, шаманы постарались. Тут уже никого не было, все водаги ушли на свои земли. Хоть разведчики и докладывали, что уже несколько родов перебрались на землю людей, Но после того, как узнали о поражении великого вождя, быстро убрались обратно. Я уже мог ходить, хотя и недолго, уставал быстро, но раны на спине затягивались, и я уже не имел такой ужасный вид. Лекарка каждый день занималась моим здоровьем, выполняя договор, который заключила с учителем. Она один раз попыталась пропустить мое лечение, так наставник ей сказал, что тоже в таком случае не собирается выполнять обещание Поэтому пришлось женщине заниматься моим полным исцелением. Мне пришлось перебраться в карету наставника. Точнее, меня выставила из своего транспортного средства лекарка. Это случилось после того, как магичка еще раз стала зазывать меня к себе в ученики. А я отказался. Императора мне увидеть так и не удалось. Хоть и любопытно было. Мой наставник к нему на совещание ходил каждый день. Всех магов десятой ступени на них собирали. Решали, что делать дальше. Один идиот из герцогов предложил идти на земли Вадагов. Так его все насмех подняли. После таких огромных потерь нам только еще одной крупной битвы не хватало. Не нужно империи такое счастье. Пусть лучше племена между собой воюют. Много сильных доселе родов не людей, ослабли Так другие могут этим воспользоваться и наверняка воспользуются, чтобы отхватить себе дополнительные территории. Часть армии пришлось оставить на укреплениях которые спешно начали восстанавливать солдаты. Император обещал прислать мастеров в самое ближайшее время, да и союзники не остались в стороне. Все были впечатлены нашествием, которое устроили Вадаги, а главное потерями, которые понесли обороняющиеся. Наставник после очередного возвращения с Совета порадовал меня, сказав, что император не забыл про мой подвиг и после того, как армия вернется в столицу, «Меня будет ждать хорошая награда». Какая именно, он не уточнил. Или сам не знал, или просто решил побудоражить мое любопытство. Но дворянство мне точно обломит с раньше четвертой ступени. В этом он не сомневался. Несколько дней, постояв около укреплений, наша армия, не считая новых пограничников, двинулась в обратный путь. Приказ императора был однозначным. Никому не вырываться вперед, всем двигаться вместе. Даже учитель не посмел ослушаться. Он в одном из наших разговоров предположил, что в городе нас ожидает торжественный прием по случаю возвращения победителей. Когда у меня появилась возможность сидеть, наставник вновь приступил к обучению своего нерадивого подопечного. Впрочем, я и сам соскучился по учебе. Как будто сто лет прошло с начала моего отъезда из столицы. Столько разных событий произошло. Да и были мы в постоянном напряжении. Только сейчас начала отпускать. Хоть и во время пути мне доводилось заниматься зубрежкой, но это все было не то. Постоянно ожидали нападения или других неприятностей. Сейчас в окружении армии получалось сосредоточиться только на заклинаниях. Карету наставника наполнили крики, оскорбления и нецензурная брань. Прям ностальгия сразу школу вспомнил. Впрочем, до применения заклинаний на мне, видно берег болезного. А до полного выздоровления было еще далеко. Даже спать мне в карете разрешил. Мы сейчас не везли с собой продовольствие. А босс по имперскому тракту успевал за отрядом. Постепенно становилось жарко. В карете уже невозможно было днем сидеть. Душегубка какая-то. Приходилось ехать вместе с кучером. Неужели в магическом мире не смогли придумать какой-нибудь кондиционер? Если во время нашей поездки в тыл врагам мучили холод и дожди, то сейчас наоборот. Когда подъезжали к укреплениям, на которых держала оборону наша армия, то в воздухе стоял такой запах разложения, что с трудом сдерживал рвотные позывы. Мне даже показалось, что трупы до сих пор не убрали. Оказалось, что тут земля настолько пропиталась кровью, что убрать ее не было никакой возможности. Оттого и стояла такая вонь. Укрепления разрушать не стали, оставили на всякий случай. Только дорогу освободили, Причем было видно, что перед первой стеной был ров, даже дорогу перекопали, а сейчас вернули в исходное состояние. Здесь было все как на границе, только в меньших размерах, ну и из дерева, а на границе все было из камня, более серьезные сооружения. Наверное, взять пограничное укрепление помогла водагам их протяженность. Тут же поскромнее все. Страшно представить, сколько народу здесь полегло. Я даже не вспоминаю о Вадагах. Их убили, судя по слухам, во много раз больше. После того, как армия отошла от города, в столице повисло тревожное ожидание. Жители ждали и надеялись, что солдатам удастся сдержать и отбросить противника обратно. Но чем больше проходило времени, тем сильнее таяла всякая надежда. Сначала с укреплений валом повалили раненые и покалеченные воины. Которые приносили с собой плохие вести Которые быстро распространялись по городу Обрастая подробностями Главной новостью было то, что у водагов Просто огромная армия, которую невозможно остановить Дальше тревога только усиливалась Особенно, когда оставшихся учителей Из магической школы тоже отправили на укрепление Как и учеников третьего и четвертого годов обучения Тогда и до самых скудоумных дошло что ситуация очень угрожающая. Люди бросились все скупать в продовольственных лавках, запасаясь едой на случай осады столицы. Некоторые стали уезжать, чтобы забраться подальше вглубь империи, куда, как они надеялись, не пойдут люди. Семья стенна тоже поддалась всеобщей панике и докупила продовольствие на всякий случай. Хотя глава семьи и утверждал, что нечего опасаться, но когда прошел слух о том, что из нищего квартала всех мужчин, способных держать оружие, собирают и отправляют на войну, то он сам добровольно решил отправиться воевать, не дожидаясь, когда придет приказ. Впрочем, надолго он на укреплениях не задержался, получил серьезное ранение и был отправлен в столицу лечиться. Оказывали немедленную и полную помощь только тем солдатам, которые были травмированы не сильно И могли сразу или в ближайшие дни встать в строй Остальным помогали так, чтобы не умер Само собой, в столице не осталось хороших лекарей Всех забрали на войну Они были в непосредственной близости от битвы, чтобы сразу оказывать раненым помощь В городе остались только те, кто еще толком ничего не умел Такие, как Грета, подруга стена Она и пыталась всеми силами поставить на ноги старого вояку с большим трудом, но ей это понемногу удавалось. Опыт она получила хороший, продолжая работать в лечебнице. Хоть и до полного выздоровления было рано говорить, все-таки бывшему стражнику досталось сильно. От своего сына никаких вестей не было, только прошла информация о том, что часть наемников с сильнейшим магом империи Рагоном, наставником стена Ушла куда-то в сторону мертвых земель, чем сильно удивила многих. В городе почти не осталось мужского населения, только инвалиды, мастеровой люд и некоторое количество стражников для поддержания порядка. Впрочем, вскоре начали свозить деревенских мужиков для защиты столицы в случае прорыва водагов. Все жители замерли в тревожном ожидании, ожидая ужасной новости о разгроме армии людей. Но, к счастью для всех, не дождались. Наоборот, появились слухи от раненых, что часть нелюдей стали отступать от укреплений. Люди еще не успели порадоваться таким хорошим новостям, как пришла следующая, о том, что наша армия разбила водагов, которые остались около укреплений, и теперь спешно двинулась в сторону западной границы. С этого момента новости посыпались как из рога изобилия. Правда, особым разнообразием они не отличались. Солдаты только и говорили о том, как славная имперская армия громит отряд за отрядом в Адагах, быстро приближаясь к западной границе. Всю обстановку на месте боев рассказывала грета продолжая работать в лечебнице и узнавая новости от раненых и покалеченных солдат, прибывающих в столицу. В общем, такие известия очень радовали всех жителей. Одно только печалило семью Стэна – полное отсутствие новостей о родном сыне. Их принес сотник городской стражи, который был командиром главы семьи в этот вечер пришла новость о том что имперская армия все же подошла к западной границе почти не встречая на своем пути сопротивления семья решила отпраздновать такое событие мама с помощью слуг накрыла стол даже раненого отца который медленно шел на поправку принесли в зал и усадили на кровать чтобы вместе со всеми порадовался тут и раздался стук в дверь а когда открыли то обнаружили на пороге пожилого сотника. Этот мужчина тоже рвался в бой, но начальство не пустило. Совсем город безопытных стражников оставлять не следовало. «Мир вашему дому!» — поприветствовал он присутствующих. Его появление не удивило семью. Сотник уже несколько раз заходил, интересовался здоровьем подчиненного. «Присаживайтесь за стол, господин сотник. Вместе отпразднуем победу!» «Да я не просто так пришел», — произнес стражник. «У меня новости про вашего сына. В общем, ты же знаешь, что мой младший Аболтус у наемников служит». Так вот, недавно он получил ранение и прибыл в город. А до этого печального события повстречался со своими товарищами из гильдии, которые с архимагом Рагоном к мертвым землям пошли. «В их числе ваш сын был, насколько я знаю». «Да», — тут же подскочила мама стена «Он жив? С ним все в порядке?» «Сядь, Магда, и не перебивай господина Сотника», скомандовал отец, после чего посмотрел на своего начальника, который уже уселся за стол. «Что дальше-то? Оказывается, что не пошли они с армией не просто так. А послал архимага император обозы громить. Они какими-то тропами вышли в тыл к Вадагам и начали там резвиться. Говорят, что славную добычу взяли». Это понятно, теперь не выдержал глава семьи. С сыном-то что? Ну да, спохватился стражник. В общем, вскоре к нашим укреплениям двинулась вторая армия водагов под предводительством какого-то великого шамана, который, по слухам, и смог объединить всех этих тварей и совместно на нас отправить. Архимаг об этом узнал, ну и решил убить его. Только ничего не вышло. У него всего с собой было две сотни наемников которых почти всех перебили. Пришлось в лес спешно ноги уносить, пока Рагон всех прикрывать остался. После этого случая ваш сын пропал. А когда вернулся весь израненный, то выяснилось, что смог он этого шамана сам убить. «Как?» — поразился отец. «Раненый? С ним все в порядке?» — встревожилась мама. «Все с ним сейчас хорошо. А как убил, это я, к сожалению, сказать не могу. Самому интересно». Тебе же известно, какие наемники болтуны. Некоторые говорят, что из арбалета застрелил. Другие, что раненого добил. А третьи, что чуть ли не в поле с ним вышел на поединок. Это ты у своего сына уточни, как он вернется. А потом мне расскажешь. Известно точно, после убийства этого шамана в Адаге друг с другом сцепились. В этом все уверены. Причем то, что убил именно твой сын, сомнений ни у кого не вызывает. «Много свидетелей этому было?» – спросил отец. «Не знаю, но отношение к нему очень хорошее в армии. Я же сказал, что он сильно по раненым пришел, чуть ли не при смерти. Так вот, лечить его ездила сильнейшая могиня жизни империи, которая за здоровьем императора следит. А это о многом говорит. Причем он несколько дней с ней в карете ехал, присматривала за ним. Такие дела. Если это все правда...» то император щедро наградит твоего сына. Главное, чтобы Рагун его заслуги себе не присвоил. Знаешь же, какие архимаги ушлые проныры?» После этих слов сотник с опаской посмотрел на дверь, как будто их могла подслушивать целая толпа архимагов. «Может, врет наемник?» — предположил глава семьи. «Что-то он точно врет!» — не стал спорить сотник. Меня уже первые слова сына насторожили, когда он сказал, что наш воспитанник подвиг совершил. Такое ощущение, что эта гильдия парня воспитала да отправила шамана убивать. Хорошо, что Рагон этого не слышал. Да и то, что наемники активно пытаются твоего сына своим сделать, о многом говорит. Значит, действительно что-то было. Опять же, сильнейшая могиня жизни его лечила. Явно он что-то совершил. Представь что если на самом деле благодаря твоему сыну армия водагов ушла, быть ему в чести великой за такой подвиг.